Александр Крылов. Чем опасна плоскостопие? Помню, в школе моего приятеля Сашку Грачева утешали. «У тебя плоскостопие, бояться нечего, таких, мол, в армию не берут». Но он был парнем с характером, активно занимался спортом, отслужил срочную, окончил танковое училище, потом академию и до сих пор достойно носит погоны генерала, а его мундир украшают несколько боевых наград. Как сказал классик, его пример другим наука. Да только в редакционной почте все еще попадаются письма с вопросом, правда ли, что плоскостопие освобождает от тягот армейской службы. Что такое плоскостопие, чем оно угрожает, какие меры надо принять, чтобы остановить развитие осложнений, рассказывает врач-ортопед, подполковник медицинской службы Ахмед Хусаинович Хусаинов. Хотелось бы вначале понять, что такое плоскостопие, Почему оно возникает подчас у людей, находящихся уже далеко не в юношеском возрасте? Плоскостопие – это врожденный или приобретенный дефект стопы, при котором отмечается опущение ее продольного или поперечного свода. При поперечном плоскостопии уплощается поперечный свод стопы. Ее передний отдел опирается на головки всех пяти плюсневых костей. Длина стопы уменьшается за счет веерообразного расхождения плюсневых костей. Отклонение первого пальца наружу и деформации среднего пальца. При продольном плоскостопии стопа соприкасается с полом почти всей площадью подошвы. Продольная плоскостопие встречается чаще всего в возрасте 16-25 лет, а поперечная в 35-50 лет. Наиболее часто приобретенная плоскостопие возникает вследствие слабости мышц голени и стопы, связочного аппарата и костей. Нередко причиной плоскостопия становится значительное увеличение массы тела, профессиональные вредности, работа в стоячем положении, возрастные изменения костной ткани, такие сопутствующие заболевания, как ревматизм или подагра. У женщин провоцирующими моментами служат беременность, любовь к высоким каблукам, благодаря которым опора массы тела приходится не на всю стопу, а лишь только на головки плюсневых костей. Нередко плоскостопие развивается после перелома лодыжек, пяточной кости, предплюсневых костей. Иногда встречается паралитическая плоская стопа, результат перенесенного полиомиелита. Какие болезненные проявления характерны для плоскостопия? Чаще всего пациенты с плоскостопием жалуются на боли в стопах, коленях, бедрах, спине. Ноги словно налиты свинцом, каждый шаг дается с трудом. Обращает внимание неестественная тяжелая косолапая походка. Неправильная осанка. Больным легче согнуться, чем присесть на корточки. Присев, тяжело удерживать равновесие. Представительницы прекрасного пола при этом вынуждены отказаться от туфель на шпильках. Да и на пляже женщины с плоскостопием не спешат особо демонстрировать свои ноги. Стопа выглядит плоской, расплющенной, некрасивой. При осмотре легко обнаружить деформацию стопы. Искривленные непропорциональной длины пальцы ног, косточку на большом пальце, так называемый халюс вальгус. В запущенном случае видна деформация коленных суставов, непропорциональное развитие мышц ног и голени. Диагноз плоскостопия выставляется на основании рентгенографии стоп в двух проекциях. Кроме того, выявляется правильность расположения анатомических ориентиров стопы и голеностопного сустава объем движений и углы отклонения стопы, реакция сводов и мышц на нагрузку, особенности походки, особенности износа обуви. Следует заметить, что плоскостопие предрасполагает к значительному изменению осанки, ведущей к нарушению анатомического расположения внутренних органов, ухудшает кровоснабжение и лимфатток от нижних конечностей, способствует развитию вросшего ногтя. Так что плоскостопие не ограничивается только дефектом стоп и усталостью ног в конце рабочего дня. Думаю, не ошибусь, если скажу, что ноги в конце дня устают почти у всех. Может быть, существуют какие-нибудь тесты, позволяющие определить, устали ноги от плоскостопия или просто от того, что много ходили. Существует несколько простых способов, позволяющих достаточно точно диагностировать плоскостопие. Например, можно намазать ступни каким-нибудь жирным кремом и встать на чистый лист бумаги. Туловище при этом должно быть прямым, ноги вместе, чтобы тяжесть тела могла распределиться равномерно. На бумаге останется четкий отпечаток ваших стоп. Теперь возьмите карандаш и проведите линию, соединив края подошвенного углубления. Затем перпендикулярно этой линии проведите прямую, пересекающую углубление стопы в самом глубоком месте. Если отпечаток узкой части стопы занимает не более одной трети этой линии, значит стопа нормальная. Если достигает середины линии, у вас есть несомненные признаки плоскостопия, и лучше обратиться к ортопеду. Какие существуют современные методы лечения этого дефекта? Консервативное лечение плоскостопия прежде всего подразумевает укрепление мышц, которые поддерживают свод стопы. При незначительной выраженности плоскостопия достаточно бывает правильно подбирать обувь, стараться уменьшать нагрузку на стопы при стоянии и ходьбе, применять массаж и лечебную гимнастику. Эффективным средством, позволяющим коррегировать симптомы плоскостопия, служат супинаторы, специальная ортопедическая обувь, которую изготавливают по индивидуальным заказам. Правда ли, что плоскостопие можно вылечить с помощью спортивных занятий? Я бы сказал осторожнее. Одним из наиболее действенных методов комплексной терапии деформации стоп является лечебная физкультура. При этом обязательно надо учитывать особенности работы мышц нижних конечностей, разумно подходить к нагрузке и выбору как спортивного инвентаря, так и вида упражнений. Упражнения в начале лечебного курса выполняют из исходных положений сидя и лежа, при которых масса тела не действует на свод стоп. Специальные упражнения следует чередовать с общеукрепляющими. Необходимо добиться восстановления баланса мышц, которые удерживают продольный свод стопы в правильном положении, улучшения координации движений. Существуют довольно простые методики, которые легко применять самостоятельно в домашних условиях. Например, упражнения с постепенно увеличивающейся нагрузкой, сопротивлением, с различными предметами, захват пальцами камешков, шариков, карандашей, мяча, перекладывание их, катание подошвами ног палки, теннисного мяча, роликов. Кроме того, полезно по 10-15 минут ходить на носках, на пятках, на наружной поверхности стоп с параллельной установкой стоп. Для усиления коррегирующего эффекта упражнений могут применяться ребристые доски, скошенные поверхности. Все специальные упражнения следует проводить в сочетании с упражнениями направленными на формирование правильной осанки, сочетать их с массажем ног и ступней. Однако следует помнить, что при тяжелых клинических проявлениях болезни, таких как боли и отеки, некоторые физические упражнения могут вызвать непосильную нагрузку на стопы. В таком случае необходимо забыть о беговых коньках, о футболе, горных лыжах и лыжном кроссе. Легкие же упражнения будут в любом случае полезны, поскольку они способствуют укреплению организма. Уже через полгода регулярных занятий вы отметите уменьшение неприятных ощущений и болей при длительном стоянии и ходьбе, нормализацию походки. К сожалению, при тяжелых и запущенных формах деформации стопы такие методы не избавят человека от плоскостопия. Какие домашние упражнения вы рекомендуете вашим пациентам? Во-первых, надо настроиться на ежедневное выполнение всего комплекса упражнений. Причем выполнять их нужно не один, а минимум три раза в день. Все упражнения необходимо проделывать босыми ногами 8-10 раз. Первое. Исходное положение сидя с выпрямленными ногами. Необходимо погладить внутренним краем правой стопы голень левой ноги. Затем проделать то же самое, но поменяв ноги. Внутренний край левой стопы гладит голень правой ноги. Второе. Исходное положение сидя на стуле. Согнуть пальцы стоп, привести стопы внутрь, делать круговые движения стопами внутрь, обеими стопами взять и поднять мяч, не тяжелый. Пальцами ног попытаться взять и поднять карандаш или ручку. Пальцами ног подтянуть тонкий ковер. Третье. Исходное положение, стоя на носках, стопы параллельно друг другу. Перенести центр тяжести на наружный край стопы и вернуться в исходное положение. Во избежание травм рекомендуется выполнять это упражнение вблизи поддерживающей опоры, станка, поручня, чтобы держаться за него в случае потери равновесия. Четвертое. Ходьба босиком по песку. Для этого вовсе не обязательно дожидаться лета или ехать на тропический курорт. Достаточно приспособить для этой процедуры ящик размером 1,5 метра на 1 метр. Пятое. Ходьба с опорой на наружный край стопы с обязательным сгибанием пальцев ног. Лечение плоскостопия обязательно должно включать в себя массаж. Он улучшает кровоснабжение, тонизирует мышцы, которые поддерживают свод стопы. Массаж необходимо делать с применением разминания, растирания и поглаживания. Растирайте подошву, начиная от пальцев и заканчивая голеностопным суставом, около минуты. Затем разомните основание пальцев ног и пятку двумя руками. Интенсивно поглаживайте стопу со всех сторон, начиная от пальцев. Каждое действие должно длиться не менее минуты. Затем ногу обхватывают возле лодыжки. И глубоко массируют, направляя движение до коленного сустава и обратно, к голеностопному суставу. Повторять действия нужно 10 раз, после повторить их на другой ноге. Подобным образом массируют и голень. Чтобы укрепить мышцы, поддерживающие своды стоп, сгибайте, поворачивайте внутрь и разгибайте стопу. Сдвигайте раздвигайте пальцы, скользите стопой одной ноги по голени другой. Еще один совет. При ходьбе старайтесь ставить стопы ног параллельно друг другу, упираться на наружный край стопы. Первоначально такой контроль собственной походки будет даваться нелегко, но при сильном желании и твердой воле можно довести такую походку до автоматизма. А что можно посоветовать родителям, чтобы предотвратить у ребенка развитие плоскостопия? Приблизительно до 7-летнего возраста У детей происходит естественное формирование продольного свода стопы, поэтому пониженный свод специального лечения не требует, но нуждается в постоянном наблюдении для выявления неблагоприятной динамики его развития. К ранним симптомам плоскостопия относятся повышенная утомляемость ног, периодические боли в области свода стопы, в голенях, которые возникают у ребенка при ходьбе и в конце дня. Чтобы формирование сводов стоп у малыша шло нормально, необходимо выполнять специальные упражнения, направленные на укрепление мышц и суставно-связочного аппарата стоп. Зимой дайте ему покатать ногой маленький мячик дома на коврике, а летом пустите побегать босиком по неровной почве, по песку, по гальке. Эти простые приемы послужат естественной тренировкой мышц голени, активно поддерживающих свод стопы. Перед пробежкой надо обязательно убедиться, что на беговой дорожке нет никаких острых предметов, стекол, веток. Плавание, особенно стилем кроль, также способствует укреплению мышц стопы. На чем основаны принципы хирургического лечения плоскостопия? Несмотря на то, что я по профессии хирург, должен все-таки признать, что к оперативному лечению плоскостопия следует прибегать только в случае, если консервативное лечение неэффективно а деформация и болевые симптомы прогрессируют, мешают человеку ходить. Чаще всего при резко выраженной плоско стопе производят клиновидную резекцию стопы, трехсуставной артродез, серповидную резекцию. При поперечном плоскостопии выполняют различные реконструктивные операции на переднем отделе стоп, устраняющие не только следствие, но и основную причину деформации. Не могу не задать вопрос, беспокоящий многих родителей. Плоскостопие освобождает от службы в армии? Согласно приказам Министерства обороны, основанием для освобождения от службы в армии служит продольная или поперечная плоскостопие второй степени с наличием артроза, таранно-ладьевидного сочленения второй стадии или плоскостопия третьей степени. Для экспертизы степени выраженности поперечного плоскостопия производится анализ полученных рентгенограмм в двух проекциях. Какие народные средства помогут бороться с плоскостопием? Назову только некоторые из них. Залить 100 граммов дубовой коры 500 миллилитрами воды, кипятить в течение 30 минут, отвар процедить и добавить в ванну. 100 граммов цветков шалфея настоять около часа в 2 литрах кипятка и приготовить ванну с этим отваром. 100 граммов сухой мяты залить 500 мл крутого кипятка, настоять 30 минут, потом 20 минут подержать ноги в теплой ванне, приготовленной с этим настоем. Растворить в горячей воде морскую или столовую соль по 1 столовой ложке на 1 литр воды и подержать ноги в растворе в течение 15 минут. Затем необходимо тщательно вытереть ноги и смазать их питательным кремом, массируя стопу. Такие процедуры не только снимут боль и помогут нормализовать кровообращение, но и улучшат сон. Взять 200 граммов поваренной соли, 100 граммов сухой горчицы, добавить столько керосина, чтобы получилась смесь консистенции сметаны. Полученную мазь втирать на ночь до суха в стопу. Взять сухой песок, желательно крупный, нагреть его в духовке и ссыпать в продолговатые мешочки. Эти мешочки прикладывать к стопе и больным местам. Целебная сила песка заключается в том, что он имеет большое количество примесей различных металлов и минералов. Залить одну столовую ложку полыни цитварной, цветочной корзинки стаканом кипятка и настаивать 2 часа. Процедить, применять наружно для компрессов на стопу. Взять в равных количествах свежие листья крапивы, зеленые ягоды можжевельника и бараний жир. Листья и ягоды растолочь и смешать с жиром, хорошо перемешать. Готовую мазь хранить в темном прохладном месте в посуде из темного стекла. Втирать мазь в стопу 1-2 раза в день. Взять по 1 столовой ложке листьев подорожника большого, корня лопуха большого, по 2 столовые ложки цветков календулы лекарственной, корня горца змеиного, по 3 столовые ложки травы чистотела большого, цветков ромашки аптечной. Измельчить, перемешать и 3 столовые ложки смеси залить 500 мл кипятка. Поставить на медленный огонь на водяную баню, довести до кипения, и томить 10-15 минут. Настоять полтора часа, процедить через 2-3 слоя марли и отжать сырье. В отвар добавить 80 мл растительного масла, 4 столовые ложки сливочного масла. Мазь наносить на стопу на ночь. Конец статьи.